Глава двадцать Хорошо, что не монахи. Я помог Конральду затолкать Аврона повыше. Парнишка оказался легким, а потому его просто посадили на толстый сук в паре метров над землей. А длинную веревку, что держала его руки, наемник размотал, чтобы использовать еще и для удержания Аврона. Длины как раз хватило, чтобы крепко стянуть грудь и ноги. Высота вроде бы неплохая, подумал я с беспокойством. Словно забыл о том, что этот гад сделал, я снова думал о нем, как о напарнике. Может и правда, стоит забыть дурное, чем нести это все через... что бы то ни было. «Дорога домой всегда короче, кажется», — заговорил Конральд, когда мы отошли от Аврана уже на приличное расстояние. «Мы быстро справимся, мне кажется, но придется еще малость потратиться. «Опять!» «А ты что хотел?» «Любое дело такое, что к неожиданным тратам надо быть готовым» «Есть у меня кое-какие предположения» «Как раз ночь» «Звездная, к счастью» «Хорошо видно дорогу, и мы быстро дойдем до Ничков» «Там все наши предположения проверять будем» «Может, хотя бы намекнешь» «А что, соображать уже не хватает сил?» М -м -м. «Не надо указывать на мои параметры» «Ох, простите», — расхохотался Конральд, — «не думал, что это способно вас задеть». «Брось, ты же знаешь, что я имел в виду». «Конечно, что нормальные люди таких проблем не имеют». «Зато мне просто нужно было что-нибудь сказать в ответ. Зато они не знают, на что способны». «Как будто ты знаешь, что твоя сила уровня 6 дает тебе гарантию победы в рукопашной схватке. Или то, что ты сможешь выбраться из трехметровой ямы. А если она будет семиметровой, что, уже не выберешься?» «Не знаю я Тот -то же. Так и в чем разница?» «Система. Все, вижу по тебе, что не стоит лезть в эти дебри», — вздохнул наемник. Не знаю, что он там увидел, все же ночь была, а мы уже подходили к деревне Нички, которая еще издалека сияла зажженными факелами. Редкими, но все же сияла. В сравнении с постоянной стабильной ночью, черной, даже когда на небе сияла полная луна, Нички казались нормальным таким городком, пусть и в основном одноэтажным. «Одно могу сказать тебе точно. Конральд притормозил, когда до деревни остались считанные сотни метров. Что нам придется немного скрыться. Прикинуться не теми, кто мы есть. Вероятно, надеть какие-нибудь балахоны». «Что?» Я сразу же подумал про отшельника, а потом ассоциация переключилась на монахов. «Священниками мы наряжаться уж точно не будем». «Нет-нет», — отмахнулся Конральд. В балахонах кто только не ходит. И торговцы, и простые путешественники, хоть и редкие в наше время. Мне вообще придется сменить одежду, да и тебе тоже. Мне давно пора, но... Я сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть медных долей. Разве хватит нам для того, чтобы переодеться? Сойдет. Конральд схватил четыре медика с такой скоростью, что я едва успел заметить, как мелькнула его рука над моей ладонью. «Что-нибудь неприметное мы точно купим, но надо бы уже сейчас». Он резко свернул в сторону, присел, осмотрелся. Мимо прошли двое рослых парней. Они что-то негромко обсуждали между собой, но я не мог понять, о чем именно они говорили. Так парочка и прошла дальше к выходу из деревни. Мы уже прятались за углом, и только то, что рядом не было никого другого, спасло нас от риска попасться. «Один громкий окрик, и, пожалуйста, хватайте и несите!» «Интересно, обычно ночами мало кто ходит, только торговые или путешественники», заговорил сам с собой Конральд. «А эти двое не похожи ни на тех, ни на других, хотя не вооружены!» И он постучал пальцами по бедру. «Пойдем мы или нет?» — повернулся он ко мне. «Куда? За ними? А Тауда? «Обычно, если начинается большое дело...» — тихонько продолжил наемник. «Все движения, что можно назвать необычными, связаны между собой. Это же необычно!» — он ткнул пальцем вслед парням. «Ну, если ты так говоришь...» — протянул я. «Конечно, необычно!» — воскликнул Конральд. «Я с кем сейчас разговаривал? Идем!» «Да стой ты!» Только и успел шепнуть я, потому что наемник уже вовсю семенил за парнями, стараясь держаться в тени, но одновременно с этим не залезая в растительность, которая ночью шумела так громко, точно там не человек шел, а целый слон. Я последовал за ним, гадая, почему Конрольд решил вдруг сменить направление, отделавшись каким-то невнятным объяснением. Как назло, парни говорили очень тихо, так что расслышать, что они говорили, у меня не получалось. К тому же они иногда оборачивались, проверяя, нет ли кого у них за спиной. А мы с Конральдом Гуськом шли друг за другом, обходя источники света стороной, чтобы нас точно не заметили. Сложно было сдержать возгласы недовольства, потому что мокрая футболка, земля в кроссовках, трещавшие по швам штаны — все это при каждом шаге причиняло такое неудобство что хотелось в момент остановиться, плюнуть на все и отправиться на какой-нибудь постоялый двор, чтобы провести ночь за столом в теплом помещении. Тяга к приключениям постепенно слабевала. Я устал, попросту устал. И даже отшельник, который моей выносливости тоже поставил не самую высокую оценку, едва ли мог представить, что я буду ходить так много. Счет, пройденным километром, уже давно шел на десятки. Я сбился на втором, поэтому попросту перестал считать. Но мои колени ныли от бесконечной ходьбы, и единственное, чего мне сейчас хотелось больше, чем заняться притворением собственного плана в жизнь — отдохнуть, лечь и поспать, нормально, в кровати. Даже у наемника в доме мы спали на дворе, на соломе. А это и близко некомфортабельная кровать, которой мне не хватает с момента, как я очнулся в лесу. А сколько дней я уже провел здесь? Ноги еле двигались. Ушибленный бок ныл, и я едва поспевал за Конральдом. Но тот уверенно шел вперед, стараясь скрываться, насколько это позволяло пространство дороги и рядом с ней. Дни, как и пройденные километры, слились для меня в один нескончаемый день». Когда я проваливался в сон, то не ощущал тех часов, что проходят. Как-то отмечаются видениями, картинками в памяти. Сны без сновидений. Жуть. «А если это не то, что нам нужно?» — спросил я у Конральда. К этому времени мы подотстали от парочки спешивших парней и могли разговаривать, если не в полный голос, то хотя бы на нормальной громкости. «То вот увидишь». А парни свернули с дороги, прошли через траву, высоко поднимая ноги и существенно замедлились. «Следи, чтобы змею не раздавить», — посоветовал Конральд, добавив мне очередную фобию. Список получался внушительный, но я не собирался сдаваться, потому что предполагал, что конец уже близок. Преследовать ночных ходоков по траве наемник не стал, аргументировав это тем, что следы будут слишком заметны. «А если нам придется возвращаться раньше, то, примятая в другую сторону трава, либо примятая слишком сильно, бросится в глаза не только следопыту. Поэтому мы спрятались почти у самой дороги, обезопасив себя от случайного обнаружения, и змей в том числе. «А если кто поедет мимо, мы нужду управляем, шепнул Конральд, а сам продолжил наблюдать. «Сотни метров от нас зашуршала лопата». Я с тоской подумал о том, как же сильно мне нужен нормальный инструмент, и в большом количестве. То, что лежит в повозке у Аврана, не совсем то, что нужно. У него стартовый набор. «Хватит витать в облаках. Сверток видишь?» «Видишь!» — ткнул меня в бок Конраль. «К счастью, в здоровый бок!» «Вижу, вижу!» — поморщился я. «И что?» Парни отложили лопату в сторону, отряхнули мешочек от земли. «Внушительный, увесистый. Но отряхивали они его слишком осторожно, либо там не было денег, иначе бы монеты звенели, и уж в этом я был точно уверен». «Хм-хм-хм», проговорил наемник. А это уже интересно. Как его согнуло? Должно быть там не меньше десяти кило. Знаешь, сколько это денег?» «Я уже устал от предположений. Вздохнул я». «Честно, Конральд, я устал. И сильно устал. Мне хочется передохнуть, иначе завтра я не встану. Если нам с тобой повезет, то каждый из нас завтра станет немного богаче. Ты хочешь отобрать мешок у них?» «Нет, я хочу попасть на обмен», — прошептал наемник и замолчал, скрывшись в траве полностью. Выкопав мешок, парни пошли обратно. Мы затаились на пару минут, но я не удержался и прошелестел травой, неудачно опершись на руку. «Кто здесь?» — грубоватый голос раздался совсем рядом. Но из-за слабого лунного света рассмотреть нас было практически невозможно. «Крысы или зайцы?» — ответил второй. «Для всех остальных есть мой топор. Сколько денег возьмем с Красномордова? «Посмотрим». Грубоватый голос звучал чуть более довольно, чем прежде в предвкушении подачки. Лишь бы от наших требований не раскраснялся еще больше. Парочка загоготала и скрылась. «Ну теперь найдем же ребенка и дело в шляпе», — сказал мне Конральд, когда парочка отошла вперед.